Глава 4. Заповедь о труде. Часть 2. Труд не цель, а средство. Но воспевая осанну труду, нельзя забывать, что труд – это все-таки не цель жизни сама по себе. Поэтому нужно избегать другой крайности – фетишизма труда ради самого труда, когда работа является своеобразным средством, спасающим от пустоты души, от отсутствия осмысленной цели жизни своеобразным опиумом. Такое состояние оглушения работой, превращение человека в средство для производства, является величайшей бессмыслицей и не может не вызывать протеста. Как пишет в своей книге «Очерки христианской апологетики» русский богослов Николай Фиолетов, закончивший свою жизнь в советских лагерях, «Труд не есть просто спорт и забава, но всегда предполагает преодоление известных трудностей, известной жертвы, для которой нужны достаточные мотивы. Мотивы для жертвы дает не сам процесс труда. Процесс не есть цель, ради которой он предпринимается. Труд бесцельный, сизифов труд, не только не приносит радости, но еще по мифологическим представлениям является мучением так же, как и труд принудительный, чуждой цели. Радостным. Может быть только труд свободный, осмысленный, совершаемый ради цели, которая сама по себе представляет неумирающую ценность. Понятно, что таким может быть труд только для Бога и ради Бога. Качество, противоположное трудолюбию – лень. Если человек не желает трудиться, он всегда найдет обоснование своей лени, хоть и из Библии. Есть такая притча. Один монастырь посетил некий монах, наизусть знавший Евангелие. Когда ему предложили потрудиться с братьей на послушании, он отказался, вспомнив про птиц, которые не сеют и не жнут, а Отец Небесный питает их. Но очень обиделся, когда его не пригласили на трапезу. «Прости», — удивился настоятель. Но мы рассудили, что ты достиг уже такой степени святости, что Господь и впрямь питает тебя напрямую из своих рук без твоих усилий». По этому поводу вспоминается высказывание блаженного Августина. «Поистине удивительно затея лентяев исказить Евангелие. Они на самом деле становятся птицами небесными, но лишь тем, что возносятся горе превознесением себя». Но если бы мы заставили их жить согласно со словами Евангелия так, как они их понимают, то они первые стали бы нас убеждать, что эти слова не так надо понимать. В Евангелии сказано про птиц небесных, что они не собирают в житницы. Почему же эти монахи, не работая подобно птицам, хотят иметь полные житницы? Почему они то, что собирают с труда других, прячут и сохраняют для ежедневных надобностей. Почему они мелют зерна и варят пищу, ведь птицы этого не делают? Пусть они поднимутся на более высокую степень благочестия и каждодневно, выходя в поле, собирают себе пищу и, насытившись, возвращаются домой. Вообще, два слова хотелось бы сказать о так называемых «противоречиях» Библии, за которые несведущие люди упрекают Священное Писание. Да, эта книга полна парадоксов. Напомним, что такое парадоксальность. Парадоксальность, неожиданность, непривычность, оригинальность, противоречивость себе, исходным посылкам, общепринятому, традиционному взгляду или здравому смыслу по содержанию и или по форме. В ней мы можем найти утверждение, прямо противоположные друг другу. К примеру, «Возлюби ближнего», как себя самого, и «враги человеку домашние его» и так далее. Но это только подтверждает, что данная книга коренным образом отличается от всех других человеческих книг. Автор этой книги не человек, а сам Господь. То есть это та книга, которая продиктована им через своих святых и пророков. Это Божие Откровение, путеводитель, нужный нам для того, чтобы не заблудиться на пути к Царству Небесному. То, что мы называем противоречием, на самом деле два крыла одной истины, постичь которую можно только войдя в четвертое высшее измерение из трехмерного человеческого пространства. Один из величайших церковных богословов, святой Григорий Палама, говорил, что всякому хорошему богослову, свойственно выдвигать утверждения истинные, противоречащие друг другу, но одновременно и справедливые. Тут же можно вспомнить и высказывание датского физика Нильса Бора. Он говорил, что все истины делятся на тривиальные и нетривиальные. Тривиальные – это истины, обратные высказывания которым ложны. Истины нетривиальные – это истины такие, обратные высказывания по отношению к которым также являются истинными. Но вернемся к труду. В своей хозяйственной деятельности человек призван уподобиться своему Создателю и следовать его святой воле. Да, мы привыкли получать вознаграждение за свой труд, заработную плату, но труд не должен быть сферой исключительно материальных интересов. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви, официальном церковном документе, принятом на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, в главе «Труд и его плоды» читаем. Труд является органичным элементом человеческой жизни. Труд – это творческое раскрытие человека, которому в силу изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. Однако после отпадения человека от Творца изменился характер труда. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Творческая составляющая труда ослабла, он стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств к жизни но ослабленность творческой составляющей труда в поврежденном, после грехопадения мире вовсе не говорит о полном ее отсутствии. За время своего существования на этой земле человек многое преобразил вокруг себя, возвел города, проложил дороги и тоннели в непроходимых местах, изучил морские глубины, освоил воздушное и даже ближайшее космическое пространство, И мы видим, что творческая составляющая может проявляться практически в любой, даже самой нетворческой профессии, в любом физическом труде. Главное как человек относится к своему делу. Люби труд. Если он и не нужен тебе для твоего содержания, то может быть нужен, как врачевство. Труд есть здоровье для тела и польза для души, как свежие воды превратившись в стоячие, портятся, так точно душа и тело человеческие портятся от праздности. Один мудрый основательно сказал, что труд есть страж добродетели, покой и праздность — гибель душе. Святой Исаак Серин. Неоценимо для человека духовно-воспитательное значение труда. Через труд, как говорит Николай Фиолетов, человек не только господствует над внешней природой, но в то же время труд – средство господства человека над своей природой внутренней. Это способ самовоспитания и самообладания, возможность употребить свои природные силы, даже самые низшие, на служение разумной идее. Во всяком труде содержится элемент самоотречения, подчинение своих сил выполнению определенной задачи, преодоление эгоизма, терпения – готовности принять на себя трудности ради объективной задачи, дисциплины и воспитания воли. «Тот, кто занят работой, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — не скоро допустит что-либо излишнее в делах и в словах и в мысли, так как вся душа его совершенно предана трудолюбивой жизни». Возьмем другого знаменитого подвижника VII века преподобного Ефрема Сирина. В его знаменитой молитве, звучащей в церкви в дни Великого Поста, мы слышим «Господи и Владыка живота моего! Дух праздности, уныние, любоначалия и празднословие не дашь тьми!» Как видим, святой именно в праздности видит первого врага своего спасения. Праздность является грехом, из которого растут многие пороки. Она вредна телу, потому что, постоянно пребывая в лености и расслаблении, мышцы утрачивают способность к движению. Но еще более вредна праздность душе, так как душа человеческая похожа на поле. Если это поле не возделывается, то мгновенно засоряется плевелами и сорными травами, то есть скукой, унынием, вредными помыслами и чувствами. Святой апостол Павел днем проповедовал Евангелие язычникам, а ночью занимался деланием шатров и палаток, чтобы питаться от трудов своих и никому не быть в тягость. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Вот его призыв. В послании к Ефесянам апостол пишет, «Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Этим Священное Писание свидетельствует о двух важных нравственных побуждениях к труду. Трудиться чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающимся. Но есть и третье побуждение к труду – любовь, желание деятельности. Душа, правильно воспитанная, не может быть нетрудолюбивой. Тот, кто уклоняется от труда, обречен на неполноценное существование, он лишает себя радости жизни, одной из самых важнейших для каждого человека – Этическое значение трудовых процессов постоянно подчеркивали отцы и учители церкви. Святитель Василий Великий утверждал, что «намерение благочестия не должно служить предлогом лени и бегства от работы, а побуждением к еще большим трудам». А святой Иоанн Златоуст призывал считать «бесчестием не работу, но праздность». Итак. Если уж и люди, выбравшие для себя путь иноческий, давшие обет нестяжания, обязаны трудиться, то тем более эта обязанность лежит на человеке, живущем в миру. Другое дело, что в церкви существует понятие труда богоугодного и небогоугодного. В чем разница? Небогоугодным становится труд, который направлен только на то, чтобы удовлетворять греховные страсти человека. И в этом, к сожалению, человечество тоже преуспело. Это происходит тогда, когда человек исключает из своей жизни Бога. Обратимся еще раз к основам социальной концепции Русской Православной Церкви. «Обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от Творца» ведет к мнимому торжеству рассудка, стремящегося обустроить земную жизнь без Бога. Реализация подобных устремлений в истории человечества всегда заканчивалась трагически. Наиболее ярким библейским образом безуспешной попытки падшего человечества сделать себе имя является строительство Вавилонской башни высотою до небес. Столпотворение предстает символом объединения усилий людей для достижения богопротивной цели. Господь карает гордецов, смешивая языки, Он лишает их возможности взаимопонимания и рассеивает по всей земле. Сами по себе прогресс, наука, развитие технической мысли – явления не богопротивные, но они могут стать таковыми, когда люди забывают о Боге, и вместе с этим о своем божественном и человеческом достоинстве когда они неправильно пользуются благами цивилизации развращаются и превращаются по сути в скотов с христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью отмечается в документе преподобный в арсанове великий говорил истинный труд не может быть без смирения ибо сам по себе труд суеттен не вменяется ни во что. Он становится благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа и плоти. Что можно отнести к такому труду? Прежде всего, труды, положенные на производство и распространение табака, наркотиков, секс-индустрию и тому подобное. Что еще можно сказать о труде? Господь не только дает человеку заповедь трудиться, но и задает работам особый ритм. Четвертая заповедь, данная духовному предводителю древних израильтян, пророку Моисею, гласит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 День, в который вспоминается воскресение Христова. Почему в этот день церковь призывает воздержаться от работы? Грех ли работать в воскресенье? Трудолюбивым людям, невоспитанным в церковной традиции, эта заповедь кажется абсурдной или, по крайней мере, малозначительной. Но почему же Господь дает человеку такое указание? У Бога ничего малозначительного нет. А если что-то нам и кажется таковым, то это лишь от нашего непонимания его благого промысла. Бог отделил шесть дней для твоих дней и работы, а себе благоволил оставить только один, седьмый. Господь знает поврежденную грехом природу человека, который ни в чем не знает меры, и за повседневными заботами склонно забывать об источнике всего благого. Седьмой день недели — Нужно посвящать не безделью, а Богу. Побывать на воскресном богослужении, помолиться о родных и близких и спросить благословения на последующие труды, почитать душеполезные книги. Нужно в тишине и спокойствии сверить свою жизнь с Богом, провести ревизию в своей душе. Это не значит, что всего этого не нужно делать и в другие дни. Но воскресенье для христианина – день особый. Воскресенье – это начало новой жизни, победа над смертью и тленом. Это распахнутые двери в Царство Небесное, в то блаженство, куда призывает нас Господь по прошествии земного бытия. Посвящая этот день Богу, мы как бы постоянно откликаемся на Его призыв. Этим повелением Творца процесс человеческого труда соотносится с божественным творчеством, положившим начало мирозданию. Ведь заповедь субботствования обосновывается тем, что при сотворении мира благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Сей день должен быть посвящен Господу с тем, чтобы повседневные заботы не могли отвратить человека от Творца написано в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Но и здесь Господь предостерегает человека от буквализма и формализма. Суббота для человека, а не человек для субботы. Если кто-то в этот день нуждается в нашей помощи и милосердии, мы не должны отказывать ему в этом под предлогом праздности седьмого дня. В этот день можно навещать больных, заботиться о бедных. В православной традиции не считается грехом сделать в этот день какие-то неотложные дела, но по возможности лучше брать пример с наших святых. В отрочестве святой Серафим Саровский не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы не посетить храма Божия. Но он не мог быть у поздней литургии и вечерней по причине занятий в лавке, где он помогал своему старшему брату. Его отец был именитым купцом, имел кирпичные заводы, в качестве подрядчика строил каменные здания и церкви, а старший брат держал лавку в Курске. Тогда он вставал ранее других и спешил к и ранние обедне, а если не мог сделать и этого, восполнял это другими делами. На досуге непременно читал Евангелие и молился перед иконами. «Иго мое благо и бремя мое», — легко говорил Спаситель, — и это верно христиане, которые научились истинно любить господа, сами не могут обойтись без постоянного общения с ним на все что они не делают они мысленно и спрашивают благословение божие, испытывая в этом потребность. любой труд ради бога пост службы молитва то что вначале кажется бременем впоследствии оборачивается радостью о господе подводя итоги нашего разговора о труде Можно сказать, что труд есть неотъемлемая составляющая человеческой жизни. «Бог сотворил человека для труда и дал ему для сего необходимые члены. Празнолюбец, следовательно, уклоняется от порядка Божия и от цели творения», говорил святой Иоанн Златоуст. «О неотъемлемой составляющей труда должна быть любовь». Хозяин одного частного предприятия рассказал любопытный случай. Каждый день, когда он уходил на работу, его трехлетний сын, едва научившийся говорить, спрашивал, «Папа, куда ты идешь?» «На работу», — отвечал отец. «А зачем?» — регулярно интересовался сын. «Чтобы зарабатывать деньги», — отвечал отец. Так продолжалось долгое время. Вскоре сын сообразил, что деньги могут быть полезны и ему, и стал уже в повелительном тоне говорить отцу, чтобы шел на работу, зарабатывал побольше денег и обязательно купил ему хорошую игрушку. Отец понял, что любое рациональное объяснение труда по сути является отрицанием его духовной составляющей, что в конечном итоге приведет к отрицанию труда вообще. И он изменил тактику. Когда сын в очередной раз спросил, «А зачем ты идешь на работу?» Отец ответил, «Потому что я люблю работать. Мне этого хочется». «Мне нравится это делать». Теперь он именно так постоянно отвечал на этот вопрос. И пришел день, когда сын сказал, «Знаешь, папа, когда я вырасту, я тоже пойду работать пожарным, потому что мне это нравится». Безусловно, что постепенно в сознании маленького человека произошел некий переворот. Он открыл для себя новую истину. Работать не только полезно. Но и интересно. Возлюби труд. Вот девиз христианина, которому с пользой для себя может следовать и монах, и мирянин.